Глава 14 Ле руа и морт, вив руа Король умер, да здравствует король! В то же утро на рассвете Том Кенти пробудился от тяжелого сна и открыл глаза в потемках. Несколько минут он лежал спокойно, стараясь разобраться в путанице мыслей и впечатлений. Вдруг он воскликнул радостным, хотя сдержанным голосом. «Теперь я понимаю! Все понимаю!» Слава богу, наконец-то я в самом деле проснулся. Прошло горе, опять настало веселье. Эй, Нэн, Бетти, пойдите-ка сюда ко мне, я расскажу вам сон, такой дивный, такой волшебный, что вы и не поверите. Где же вы, сестренки? Темная фигура выросла у постели, чей-то голос спросил. Что изволишь приказать? Приказать? Ах, какое несчастье, я узнаю твой голос. Говори, кто я такой? Ты. Вчера вечером ты еще был принц Уэльский а ныне ты наш августейший повелитель Эдуард, король Англии. Том зарыл голову в подушке, проговорив жалобно. — Увы, это не сон. Ступай, спи, милый сэр, оставь меня одного с моим горем. Том опять заснул, и ему приснился чудесный сон. Будто было лето, и он играл один оденешенник на прекрасном лугу, который зовется Гуд Как вдруг перед ним явился карлик, не выше фута от земли с краснорыжими баками с гербом на спине. — Копай вот тут, возле этого пня, — сказал он. Том послушался и нашел двенадцать блестящих пений. целое богатство. — Но это еще не самое лучшее, — карлик продолжал. — Я тебя знаю. Ты добрый, хороший, малый. Всем твоим огорчением конец, и с нынешнего дня ты получишь награду. Приходи сюда копать каждую неделю, и ты всегда найдешь точно такой же клад — двенадцать блестящих пений. Смотри, только молчи, никому не гугу, -гу. и карлик внезапно исчез. Счастливый Том стремительно побежал во двор отбросов со своим сокровищем, рассуждая дорогой. Каждый вечер буду давать отцу по одному пенни. Он подумает, что я выпросил у прохожих, обрадуется, и мне больше не будет доставаться тумаков. Один пенни в неделю я дам доброму священнику, который учил меня грамоте, а четыре остальных — маме, Нэн и Бетти. Тогда мы позабудем, что такое голод и лохмотья, забудем страхи, заботы, и побои. В таких мечтах он, едва переводя дух, добежал до дому. Глаза его сияли благодарностью и восторгом. Он бросил четыре монетки на колени матери и крикнул. — Все это для тебя, для Нэн и для Бетти. Я приобрел их честно, не попрошайничем и не воровством. Счастливая удивленная мать прижала его к груди и воскликнула. — Уже поздно. Не угодно ли вашему величеству вставать? Ах, не такого ответа он ожидал. Чудесный сон рассеялся мгновенно. Мальчик очнулся, открыл глаза и увидел. У его постели стоит на коленях, в богатом костюме, первый лорд опочивальни. Вся радость обманчивого сна сразу испарилась. Бедный мальчик вспомнил, что он все еще король и узник. Комната была полна царедворцев в пурпурных мантиях, траурный цвет при дворе, и благородных слуг монарха. Том сел на постели и смотрел из-за тяжелого шелкового полога на всю эту нарядную компанию. Начался многотрудный обряд одевания. Тем временем царедворцы один за другим становились на колени и выражали маленькому королю соболезнования по поводу его тяжкой утраты. Прежде всего обершталмейстер взял рубашку, передал ее лорд-егермейстеру, тот передал ее второму камергеру опочивальни, а тот главному управляющему винзорским лесом. Тот хранителю оружия, потом обергардера абмейстеру потом коменданту Тауэра, потом наследственному главному стольничему, потом лорд-синишалю, потом первому лорд-адмиралу Англии, потом архиепископу Кинтерберийскому и, наконец, первому лорду-опочивальни, который принял эту принадлежность туалета и облег в нее Тома. Бедный мальчик, он совсем оторопел. Это напоминало ему, как передают ведра на пожарах. Каждый предмет проходил сквозь этот торжественный кропотливый обряд. Тому эта церемония сильно надоела. До того надоело, что он почувствовал искреннюю радость, когда наконец увидел, что его длинные шелковые чулки начали свое странствие вдоль шеренги, следовательно, дело близится к концу. Но он поторопился радоваться. Первый лорд Камергер принял чулки и уже собирался облечь в них ноги Тома, как вдруг лицо его вспыхнуло яркой краской смущения и он поспешно сунул чулки в руки архиепископа Кентерберийского, прошептав рассеянно «Смотрите, милорд». Архиепископ побледнел, как полотно, и передал чулки первому лорд-адмиралу со словами «Это ужасно, милорд». Адмирал, едва переводя дух от волнения, передал чулки главному стольничему, и пошли они странствовать дальше по рукам лорд-синишаля, коменданта Тауэра, обер горда мейстера королевского канцлера, герцогства Ланкастерского, второго камергера, главного управляющего винзорским лесом, хранителя оружия, первого лорд егер сопровождаемый все тем же испуганным, удивленным восклицанием. Смотрите, какой ужас! Наконец, эта принадлежность туалета попала в руки обершталмейстера. Тот взглянул на чулки, помертвел и в смятении пробормотал хриплым голосом. Господи помилуй! У тесемки отскочил жестяной наконечник. «В тауэр главного ордер Рабмейстера. за он в изнеможении прислонился к плечу лорд-адмирала, между тем, как принесли другие чулки, у которых тесемки были в полном порядке. Но всему бывает предел, и Том Кенти получил, наконец, возможность выбраться из постели. Особое должностное лицо налило воды в таз, другое руководило умыванием, третье стояло возле с полотенцем. Мало-помалу Том благополучно совершил обряд омовения и поступил в распоряжение придворного парикмахера. Освободившись из рук этого художника, он предстал перед свитой прелестным, грациозным, как девочка, в камзоле и штанах пурпурового атласа, в шляпе с малиновыми перьями. Затем он направился в столовую завтракать. Когда он проходил сквозь многочисленную толпу придворных, все бросились в стороны, очищая путь, и падали на колени. После завтрака Тома привели с царским парадом в сопровождении главных сановников и пятидесяти джентльменов-телохранителей с золоченными секирами в руках в тронную залу, где он приступил к государственным делам. Его дядя, лорд Гертфорд, встал у самого трона с целью помогать ему своими мудрыми советами. Появилась группа знатных царедворцев, назначенных покойным королем, в души приказчики. Они спросили согласия Тома на различные свои распоряжения. Отчасти это была формальность с другой же стороны не совсем так ибо покуда еще не было лорд протектора архиепископ контерберийский сделал донесение о решениях совета душеприказчиков относительно церемонии погребения его величества и в заключении прочитал подписи душеприказчиков архиепископ кентерберийский лорд канцлер англии уильям лорд сент джонс джон лорд россель эдуард граф гертфорд джон виконт лейл кетберт «Епископ Дургамский!» Том все с вниманием. Один из пунктов документа особенно поразил его. Он повернулся к лорду Гертфорду и спросил шепотом, на какой день они назначили похороны. «На шестнадцатое число будущего месяца, государь. Странная нелепость. Разве он не испортится до тех пор?» Бедный малый. Ему все еще были в диковинку обычаи королевские. Он привык видеть, как бедняки, покойники двора отбросов спроваживались с большой поспешностью, однако лорд Гертфорд успокоил его несколькими словами. Статс-секретарь представил доклад совета, назначившего на следующее утро в 11 часов прием иностранных послов и пожелал узнать решение короля. Том вопросительно взглянул на Гертфорда, тот шепнул ему. «Ваше Величество соблаговолит изъявить согласие. Они явятся для выражения соболезнования их государей по поводу тяжелой утраты, постигшей Ваше Величество» и все государство. Том сделал, что ему велели. Другой статс-секретарь начал читать бумагу о расходах на штат покойного короля, достигших за последнее полугодие 28 тысяч фунтов стерлингов, суммы столь чудовищной, что Том Кенти так и обмер. Он изумился еще более, узнав, что из этих денег 20 тысяч фунтов стерлингов еще до сих пор не уплачены. Между тем оказалось, что сундуки короля почти пусты, а 1200 человек его слуг в весьма стесненном положении, вследствие того, что им не платили жалования. Том прервал чтение с горячностью. «Мы сорим деньгами, это ясно. Я нахожу необходимым и приличным нанять дом поменьше и распустить слуг. Они лишь мешают и надоедают своими услугами, годным разве для кукол без мозгов и без рук, чтобы все делать самим. Мне помнится небольшой домик, что стоит возле рыбного рынка, у Биллингсгейт. Гертфорд крепко сжал руку Тома. Это остановило поток его красноречия и заставило вспыхнуть ярким румянцем, но лица присутствующих не дрогнули. Никто как будто не заметил этих странных речей. Статс-секретарь прочел еще одну бумагу. Так как покойный король в своем завещании повелел пожаловать герцогский титул графу Гертфорду, возвысить его брата сэра Томаса Сеймура в звании Пэра, и предоставить сыну Гертфорда графское достоинство, а также изволил даровать другие милости некоторым знатным служителям престола, то совет решил провести заседание 16 февраля для утверждения этих почестей. В то же время покойный король не соблаговолил назначить письменно никаких имений, соответствующих таким высоким званиям, поэтому совет, зная его личные желания в этом смысле, счел нужным предоставить Сеймуру поместье, приносящий доход, 500 фунтов стерлингов, а сыну Гертфорда землю с доходом в 800 фунтов стерлингов и еще 300 фунтов после смерти первого епископа, если на то будет разрешение ныне царствующего короля. Том уже собрался вычеркнуть кое-что из этих сумм на уплату долгов покойного короля, но предусмотрительный Гертфорд вовремя прикоснулся к его руке и это спасло его от такого бестактного поступка. Поэтому он поспешил дать свое королевское согласие. Без всяких рассуждений, но с большим внутренним неудовольствием. Покуда он размышлял насчет легкости, с которой он совершает такие странные, блистательные чудеса, в его голове вдруг мелькнула счастливая фантазия. Почему бы не сделать свою мать герцогиней двора отбросов и не наградить ее поместьем? Но тут же другая грустная мысль мигом уничтожила это намерение. Ведь он король лишь по имени. Эти мудрые ветераны, эти знатные вельможи в сущности его повелители. Для них его мать будет лишь созданием его больного воображения. Они просто выслушают его желания с недоверием и потом пошлют за доктором. Скучная работа шла своим порядком. Читались прошения, прокламации, патенты и разного рода величивые, многосложные, надоедливые бумаги, касающиеся государственных дел. Наконец Том печально вздохнул и пробормотал. Чем я согрешил, что Господь Бог лишил меня свободы, чистого воздуха, солнышка и заточил здесь, сделав королем к моему великому огорчению?» Он покачал своей бедной отуманенной головой и опустил ее на грудь. В делах государственных наступил перерыв за отсутствием августейшей санкции. Воцарилось молчание вокруг задремавшего ребенка, и мудрецы государства прервали свои рассуждения. После обеденное время Тому выпал на долю приятный часок в обществе леди Елизаветы и маленькой леди Дженни Грей, хотя настроение принцесс было довольно унылое вследствие тяжелого удара, поразившего королевский дом. В конце этого визита его старшая сестра, известная в истории под именем кровожадной Марии, заморозила его свиданием, которое в его глазах имело единственное достоинство — кратость. Затем его на несколько минут оставили в покое. Перед ним явился стройный мальчик лет двенадцати, весь с ног до головы в черном, кроме белоснежных брыжей и рукавчиков. На нем не было никаких траурных знаков, кроме бантика из пурпуровых лент на плече. Он подошел в нерешительности с обнаженной головой и опустился на одно колено перед королем. Том с минуту хладнокровно смотрел на него. «Встань, мальчик! Кто ты? Чего тебе надобно?» Сказал он наконец. Мальчик поднялся и стоял в грациозной непринужденной позе, но с озабоченным грустным лицом. Без сомнения, ты изволишь помнить меня, милорд. Я тот мальчик, которого секут вместо тебя. Это еще что такое? Ну да, я Гемфри, Гемфрик Марло. Том почувствовал, что его опекунам следовало бы приставить к нему хоть кого-нибудь на время своего отсутствия. Положение было щекотливое. Как тут быть? Сделать вид, что он знает мальчика, а потом на каждом слове выдавать, что в первый раз видит его в глаза? Нет, это не годится. Тут одна мысль подоспела ему на выручку. Подобного рода оказии могут случаться нередко, теперь, когда неотложные дела будут часто отдалять от него лордов Гертфорда и Сент-Джона, так как они члены Совета душеприказчиков, поэтому не лишне самому выработать известный план действий на случай таких затруднений. Да, это всего разумнее. Надо попробовать на мальчике, что из этого выйдет. И вот Том начал озабоченно потирать себе лоб и наконец проговорил: Теперь я немного припоминаю тебя, болезнь отуманила мой мозг. Увы, мой бедный господин, воскликнул мальчик с чувством и тут же прибавил про себя. А ведь они сказали сущую правду, он совсем рехнулся, бедная головушка. Однако какой же я забывчивый, не велели не замечать, что с ним творится неладное. Странно, как я все перезабыл за эти последние дни, сказал Том, но не обращай внимания, это уже проходит. Иной раз пустой намек воскрешает в моей голове имена и предметы. А про себя подумал. И по правде сказать не только те, что ускользнули, а даже и такие, о которых я слышу в первый раз в жизни. Говори, что тебе надо. Это дело не важное, государь, но я упомяну о нем с вашего позволения. Два дня тому назад, ваше величество, изволили сделать три ошибки в греческом уроке за утренними занятиями. Помните? Да, кажется, помню. Это не ложь бы я в самом деле возился с греческим уроком, не три бы ошибки сделал, а целых сто. «Да, помню, продолжай». Воспитатель, разгневанный такой небрежной глупой работой, как он выразился, обещал хорошенько высечь меня за это и... «Тебя высечь?» — прервал Том, забывшись. «С какой стати он будет сечь тебя за мои ошибки?» «Ах, Ваше Величество, вы опять забываете? Он всегда бьет меня, когда вы плохо учитесь». «Правда, правда, у меня это из головы вон». «Ты даешь мне частные уроки, и вот когда я провинюсь, воспитатель думает, что ты плохо исполнил свою обязанность, и, о, государь, ты шутишь? Я смиреннейший из слуг твоих. Смею ли я учить тебя? Так в чем же твоя вина, что это за путаница? Кто из нас сумасшедший, я или ты сам? Объяснить же, наконец!» «Но, Ваше Величество, что может быть проще, никто не осмелится наносить побои священной особе принца Уэльского. Поэтому, когда ты проштрафишься, всегда достается мне». Так и подобает, ведь это моя должность, я этим кормлюсь. Том уставился на мальчика, спокойно стоявшего перед ним. Какая дикая и нелепая вещь, думал он. Дивлюсь, как это они не наняли еще мальчика, чтобы причесываться и одеваться за меня. е, -е они на это способны. Потом прибавил вслух. И что же? Тебя высекли, как обещали, бедные дружище? Нет, Ваше Величество, наказание мое было отложено на сегодня, и, быть может, его вовсе отменят, как неподобающее в дни траура. — Вот я и осмелился прийти сюда и напомнить вашей милости обещание заступиться за меня. — Перед учителем? Спасти тебя от розок? — А, значит, ты не забыл. — Память моя проясняется, ты видишь. — Успокойся, твоя спина останется цела. Уж я об этом позабочусь. — О, благодарю, государь! — скричал мальчик, снова становясь на одно колено. — Прости, что я осмелился. Однако... Заметив, что Гемфри замялся в нерешительности, Том ободрил его, объявив, что он сегодня в милостивом настроении. Ну так я выскажу все, что у меня на душе. Теперь ты уже не принц Уэльский, а король. Ты можешь распоряжаться всем, как тебе угодно. Никто не смеет перечить твоей воле. Поэтому нет тебе никакой причины дольше мучить себя скучными уроками. Ты, верно, бросишь книги в печку и займешься чем-нибудь повеселее. Тогда я погибший человек, а со мной и мои сестры-сиротки. Погибший? Скажи, пожалуйста, почему. Вот видишь ли, моя спина доставляет мне кусок хлеба, у великодушный государь. Раз меня перестанут бить, я помру с голоду. Скоро ты оставишь учение, моя должность кончится. Тебе не понадобится больше подставного мальчика, которого бысекли вместо тебя. Не прогоняй меня». Том был растроган его сердечной грустью. Он сказал в порыве королевского великодушия. «Не тревожься, мальчуган! Твоя служба останется за тобой навсегда, за тобой и твоим потомством!» Затем он слегка ударил мальчика по плечу, мечом плашмя восклицая. «Встань, Гемфри Марла!» «Отныне твой род наследует твою великую должность при английском королевском доме. Нечего тебе печалиться. и опять примусь за книги и буду учиться так плохо, что они по справедливости должны будут утроить твое жалование. До того расширятся твои обязанности». «Благодарю тебя, государь», — проговорил Гемфри с горячей признательностью. «Твое милосердие превосходит самые смелые мечты мои. Отныне я счастлив до конца жизни, а со мной и весь род Марла». У Тома хватило ума догадаться, что этот мальчик может ему быть очень полезен. Он заставил Гэмфри болтать, а тот был рад случаю. С восторгом он подумал, что помогает исцелению короля. Всякий раз, как он наводил ослабевшую память Тома на разные подробности и приключения в королевской классной комнате или в ином месте дворца, он замечал, что Том совершенно ясно мог вспоминать прошлое. По прошествии какого-нибудь часа Том был снабжен весьма драгоценными сведениями касательно лица и обычаев придворной жизни. Он решил черпать из этого источника ежедневно, и для этого отдал приказание допускать Гемфри в королевский кабинет во всякое время, когда его величество не занято беседой с другими особами. Едва успел Гемфри удалиться, как явился Гертфорд и принес Тому новые хлопоты. Он объявил, что лорды, и члены совета, опасаясь преувеличенных толков о расстроенном здоровье короля, считают нужным и благоразумным, чтобы его величество отныне кушал в присутствии публики, так как его цветущий вид и бодрая поступь в соединении со спокойным достоинством манер, непринужденным и изящным обращением лучше всяких других доказательств способны успокоить общее волнение в случае если неблагоприятные роскозни уже успели распространиться. Затем граф с большой деликатностью принялся наставлять Тома, как прилично поступать при этом случае, под довольно прозрачным предлогом напоминания вещей, уже давно ему известных, но к великому удовольствию опекуна оказалось, что Том весьма мало нуждается в помощи. Он уже воспользовался услугами Гемфри, который передал ему, что через несколько дней он, Том, Начнет обедать при многочисленном собрании. Так гласила быстрокрылая придворная молва. Том, однако, не проговорился об этом лорду ни единым словом. Заметив, что память короля поправляется, граф подверг ее еще нескольким испытаниям, как бы невзначай, чтобы убедиться, насколько подвинулось исцеление. Кое в чем результаты оказались утешительными, например, там, где видны были следы поучений мальчика Гемфри, и вообще милорд оказался чрезвычайно доволен и ободрен. Он сказал тоном полным надежды. «Теперь я уверен, что если вы, ваше величество, еще немножко напряжете свою память, вам удастся решить загадку о большой печати. Потеря ее была важна вчера, но уже не имеет значения сегодня. Срок ее службы окончился со смертью вашего покойного монарха. Не угодно ли вашему величеству постараться припомнить?» Том встал в тупик. Государственная печать было нечто совершенно ему незнакомое. После минутного колебания он взглянул на лорда невинным взором и спросил. «Какова она была на вид, милорд?» Граф вздрогнул почти неприметно и пробормотал про себя. Увы, его рассудок опять помутился. Неосторожно было с моей стороны утомлять его. Затем он круто повернул разговор в другую сторону с целью изгладить из головы Тома воспоминания о злополучной печати что было вовсе не трудно.